Первый, Голос Махидшала нарушил сосредоточенность Синклера, изучающего контур перед глазами. С той минуты, как мак оказался в плену, он не сомкнул глаз. Тревога, словно некое живое существо, вонзила в душу Синклера свои жестокие когти. Каким-то образом, пока неизвестно каким именно, но должен быть путь, чтобы спасти мака и его людей, вызволить их из ловушки живыми». «Все, что мне нужно сделать, это найти их. Думай, Синклер, ты не можешь позволить им умереть. Думай, будь ты проклят!» Да, он ненавидел себя, когда голос его становился хриплым от волнения. «Чашку Стаса, сэр! Я встревожен. Тебе необходимо отдохнуть. Я знаю, тебе это нужно». Напряжение спало. Синклер соскользнул со стула, отбросив его в сторону и метнул гневный взгляд на изумленного Мхедшала. «Вы все полагаете, что я бог, но я не бог! Хватит почитать меня как идола! Оставьте меня в покое!» Ум открылся рот, и он кивнул. Он повернулся, неловко расплескал Стасу из чашки и вылетел из комнаты. Синклер стоял, все его мышцы были напряжены, он смотрел на дверь. Синг зажмурился, сжал челюсти и наклонил голову. Он прижал кулаки к ушам, чтобы отрешиться от окружающего мира». Что со мной происходит? Почему все распадается? Я и Сэдди находимся в одинаковом положении. Один делает шаг, другой его повторяет. Блестящий ум. Такой же блестящий, как и я. Брайан? Могу ли я его разбить? Могу ли я... Он прерывисто вздохнул, чтобы наполнить воздухом свои усталые легкие. В голове билась слепящая глаза боль. Маг... Я не могу тебя потерять. Я не потеряю тебя. Боже мой, я же всем обещал. Если бы рядом с ним сейчас находилась Гретта, она бы смогла его успокоить. Смогла бы его утешить. Отчаяние, охватившее Синклера, было до сей поры неизвестно. В груди у него как будто завязался тугой узел. Он внимательно смотрел на зеленые горы, изображение которых заполняло его монитор. Красно-рубиновые проходы Сэдди, казалось, пульсировали, как вены и артерии, по которым текла кровь Сэдди. Сэдди, устрашенные, но надсмехающиеся над ним. Стаффа уже начал ненавидеть скалистые стены. Для Сэдди... Это была своего рода гарантия безопасности, но на него тесные кабины корабля так не давили, как эти стены. Да, конечно, места на корабле было меньше, но можно было смотреть через иллюминатор на звезды, в бесконечное пространство. Звездный корабль двигался. Это искусственное создание людей куда-то направлялось, а в Макарте он чувствовал себя заживо погребенным. Став протёр глаза. Первые ростки усталости начали прорастать в его мозгу. Он поглядел на Кайлу. Она изучала карту на противоположном конце стола. Стены вокруг них были увешаны мониторами. Свет над головами казался ярким. «Командующий!» На одном из экранов показалось лицо посвященного. «Мы регистрируем вибрацию, идущую со всех сторон». Стаффа повернулся и кивнул человеку. «Очень хорошо. Мне понадобится набор карт». «Если мы сумеем определить, что задумал Фист, мы сумеем оказать ему отпор». Он повернулся к другому монитору. «Уилли! Они ведут бурение. Будь готов к новому удару!» Кайле же он добавил мягко. «Может быть, ты хочешь разбудить магистра?» Кайла кивнула и вышла вон, когда информация начала заполнять мониторы, указывая нужные места вокруг горы. Стаффа подошел к другому монитору и щелкнул по другой кнопке. «Привет!» «Как там дела в темноте?» «Кто это?» – спросил подозрительный голос. «Тот, кто взял вас в плен». «Отлично. Давай-ка, парень, я тебя кое о чем проинформирую. Вы зажаты между скалой и тяжелой точкой, потому что Синг находится там, и у него более чем достаточно силы, чтобы разнести всю эту гору на части. Ты готов сразиться с еще пятью дивизионами, Сэдди?» «Как тебя зовут?» – спросил Стаффа, думая о других пяти дивизионах. Это, конечно, дивизионы Райсты. Те, которые лишил руководства Фист. Макрудер, командир второго го Тарганского дивизиона. Ты знаешь, вы можете сдаться. Вовсе не нужно умирать». «Верно», — согласился Стаффа. Все, что требуется сделать вашему Фисту, так это пообещать нам отправить вас всех на планету и отпустить с миром». «Какой богатый выбор», — голос из темноты взорвался негодованием. «После всего того, что вы совершили с Греттой... «После того, как вы превратили в машину Арту Фера?» «Кого?» – переспросил Стаффа. В этот момент вошел Брайан и, услышав имя Арты, замер на месте. «Твоя убийца Сэдди. Та, кто убила Гретту. Я видел снимки ее тела после того, как Арта закончила свое дело. И я могу тебе пообещать лишь одно, друг. Я скорее умру, чем позволю таким, как вы, чудовищам выйти наружу». Еще одно подтверждение твоих слов о том, что не стоит никому умирать». едко ответил Стаффа. «Вам следует вести себя тише. Батарея, должно быть, становятся слабее. Будь осторожен. Вы пытались прорваться с помощью бластеров. Почаще поглядывайте на потолок, там немало трещин. В этом месте скалы не прочны». Они и так уже изрядно пострадали после атаки. «Да, приятно послушать», — голос Макаруда развучал твердо. «Мы самые лучшие части, находящиеся в распоряжении Синклера Фиста». И мы не сдадимся. Мы будем здесь, чтобы вычистить вашу загрязненную, «Наслаждайся темнотой», — коротко заметил Стаффа и выключил переговорник. Он повернулся к Брайну, брови его поднялись. «Артафера, снова твои грязные убийцы поднимают голову?» Она, видимо, изрядно их разозлила. Лицо Брайана, распухшее от раны, помрачнело. На него было жалко смотреть. «Да...» Ее поведение было подвергнуто определенному воздействию. Он уселся в кресло и поставил локти на стул. Очень дорогая девочка, наша Арта. Мы воспитывали ее специально для тебя, тренировали, приспосабливали, делали все возможное, чтобы она максимально подходила тебе. Но наш успех превратился в трагедию, а наши враги стали союзниками. «Все получилось не так, как мы задумывали». Стаффа прищурился. «Еще одна человеческая инструкция, магистр. Еще одно создание божье, измененное для специфических целей. Не слишком-то вяжется с высокими принципами гуманизма, не так ли?» Брайан приподнял плечо. «Ну а чего ради тогда спасать себе подобных, командующий?» «Когда в распоряжении нет космического флота и мощных огневых установок», Приходится прибегать к обману и действовать. Тайно. Он медленно покачал головой, подняв наставу водянистые глаза. «Как и ты, я живу в аду, который сам и создал. Я не воплощение ненависти. Я уйду в могилу, а лицо несравненной арты будет преследовать меня до самой смерти. Тот ужас, в котором она живет, мой ужас». И он будет с ней до самой смерти. Надеюсь, Фист уже позаботился о ее конце. По последним сообщениям он собирался казнить ее. Тот факт, что на горизонте показалась Илле, свидетельствует лишь о том, что они вытянут из нее всю информацию. У нее в теле нет никакой капсулы с ядом. Брайан покачал головой. Когда в действии пущен психологический спусковой крючок, нельзя быть уверенным, что твой агент станет вести себя так, как бы ты надеялся. После первого прикосновения мужчины, она могла бы саморазрушиться, не завершив до конца свою миссию. Стаффа омерил шагами узенькую комнату, постукивая костяшками пальцев по спинкам стульев. «Или может заставить заговорить камень». Она знает обо всем, о чем известно твоей убийце, и если есть причина, чтобы оставить Арту в живых, Или это сделает. Если бы я хотел заключить пари, я бы поспорил, что Или уже надела на Арту ошейник. Ты удовлетворен? Взгляд Брайана стал тяжелым. Он возразил: "Но все эти проклятые вещи делаются на наших фабриках". Холодная волна гнева поднялась внутри Ставы, и он повернулся к старику. «Не старайтесь меня поучать, магистр. Я даже не могу выбраться отсюда, потому что ваши политики... Политики Сэдди заключили такой замечательный союз с Фистом и Маком Рудером, что те скорее откусят себе руку, чем позволят нам выбраться наружу!» Винить кого-то бессмысленно, вмешалась Кайла, входя в комнату и ударяя ладонью по столу. «Проблема, с которой мы сталкиваемся, джентльмены, заключается в переговорнике, источники вибраций. Я предлагаю оставить взаимные обвинения до более подходящего случая». Ни один из мужчин не мог бы посмотреть в ее светло-карие глаза и не почувствовать себя глупцом. Стаффа окинул ее оценивающим взглядом и кивнул в знак согласия. Губы Кайлы искривились в гримасу. «Нужно подумать об источнике». «Фист нас держит на прицеле. Мы не можем сломить его. Мы боремся за то, чтобы можно было спасти как можно больше жизней». Она сделала неопределенный жест. «На будущее нам неплохо об этом помнить. Каждый спор – еще один камень в нашу могилу». Брайан сухо хмыкнул. «Ах, Кайла, ты всегда была самой блестящей из всех моих учеников». «Ну почему ты влюбилась и сбежала с тем отважным молодым человеком?» «Магистр, все уже позади». Она не удержалась и бросила взгляд на стафу. «А теперь вернемся к делу». На экране вновь появилось лицо молодого посвященного. Оно отражало легкое замешательство. «Сэр, не все вибрации исходят от горного оборудования. Некоторые от бурильных установок». «А зачем нужно Синклеру-фисту использовать бур?» – спросил Стаффа. Брови его сдвинулись. Он готов был сменить тему разговора и убежать в невозможное настоящее. Голос Брайана звучал мрачно. «Он просто изучает подземелья, наши склады, хочет перерезать снабжение водой, геотермальную энергию, вентиляцию, добраться до наших сейсмических снарядов». «Может быть, даже они попытаются заложить свой сейсмический заряд?» «Бог мой!» – выдохнул Брайан, положив свою тонкую руку на грудь. «Они могут заминировать всю гору и взрывать снаряды один за другим. Они завалят таким образом стратегические тоннели и изолируют нас». «Но есть ли у нас буры, которые могли бы противостоять им?» Один или два, ответил посвященный. Макарта не была шахтой. Стаффа вновь оглядел схему Макарты, лежащую перед ними. Нам придется уменьшить район обороны. В то же время мы сможем использовать наших воинов на бурильных работах. Если мы сумеем правильно разместить буры и взорвать его, мы смогли бы разрушить и саму буровую скважину. Им тогда придется начать бурение заново, не так ли? «Но они смогут поступить аналогичным образом и против нас», — возразил посвященный. Стаффа взглянул на него. «Но мы являемся целью. Нам не нужно бурить так далеко. Мы можем сначала установить наши заряды неподалеку от пещер. Мы обязательно замедлим их ход, выиграем время. Выполняйте». «Слушаюсь, сэр», — монитор потух. «И что тогда?» — спросил Брайан. «Предположим, ты отступаешь назад». «Оставляешь нам небольшой участок для обороны. Мы все равно проиграем!» Стаффа вскинул голову. «Правильно. Но мы заключили наилучшую сделку. С другой стороны, у нас есть возможность заставить Синклера истечь кровью. Если мы сумеем нанести ему чувствительный удар, то он будет более склонен к компромиссам». Кайла изучила данные, собранные посвященными. «Кажется, он сумеет пробить вниз тоннель и освободить своих людей в течение недели. Но мы должны опередить его».